Геннадий Вальнов. Забытый гений. Геннадий Вальнов вспоминал, «Иногда я задумываюсь, почему я добился успеха в баскетболе. Наверное, это было заложено во мне от природы. У меня очень хорошая координация, отличная прыгучесть. Поэтому даже в юности я делал то, что не под силу даже игрокам сборной». К игрокам о которых, к сожалению, забыли за пределами СССР, можно отнести Геннадия Вольного, центрового игрока, рост которого едва превышал 2 метра. При этом он обладал небывалым для того времени сочетанием технических возможностей и телосложения. Его физические данные идеально подходили для противостояния американским башням. Геннадий родился в 1939 году. И как многие советские дети рос в тяжелые военные и послевоенные годы. Детство проходило в тяжелые военные и послевоенные годы. Как люди голодали и умирали, видел своими глазами Была деревня, а ныне город Конакова, где знаменитая ГЭС, водохранилище На Волге. Там я всю войну прожил у маминой старшей сестры, а в 1947 году. Когда нужно было идти в школу, моя мама, Вера Васильевна, привезла меня обратно в Москву. Мой отец, офицер, окончивший военную академию, в Грозные для Москвы месяцы 1941 года возглавил подразделение ополченцев. Ценой своей жизни они остановили фашистов, спасли столицу. Отец тогда пропал без вести. Для нас с мамой это обернулось бедой. Из-за отсутствия доказательств смерти власти посчитали, что отец Вольного мог дезертировать. Это означало, что члены семьи не имели права на получение пенсии, а также накладывало клеймо позора на всю семью. В школе меня не приняли ни в пионеры, ни в комсомол. Маме за погибшего отца ни копейки не платили, и только в 80-е годы признали что он не попал в плен, не пропал без вести, а погиб. Отсюда, наверное, и наша постоянная бедность, недоедание. В детстве я два раза умирал, шесть раз болел воспалением легких. Рос обычным мальчишкой, а к девятому классу за год вымахал сразу на 20 сантиметров, потом еще и еще, а весил 60 килограммов. При росте в два метра приглашали вступить в баскетбольную секцию, независимо от того, умеешь ли ты играть или нет. И вот в 1957 году к нам в школу пришел известный, ныне живущий тренер Юрий Вартанович. И начиная с 1957 года я стал заниматься баскетболом профессионально, тренируясь по 5-6 часов в день. Это огромная нагрузка. В составе сборной Москвы мы поехали на всесоюзную спартакиаду школьников в Ригу и заняли там первое место. После такого успеха Виталия Ярошевского сделали главным тренером баскетболистов московского «Спартака», игравших в высшем дивизионе. Он ввел меня, 17-летнего мальчишку, в команду инженеров, как тогда называли «Спартаковцев». Все игроки были с высшим образованием интеллектуально развитые люди, после ухода из большого спорта далеко продвинувшиеся на служебном поприще. Его карьера в «Спартаке» была стремительной, несмотря на некоторые трудности, связанные с его телосложением. В итоге Вольнов добился значительных успехов. Это открыло ему двери сначала в ЦСКА, а в дальнейшем и в национальную сборную, и привело его к звездной славе. С годами он приобрел качество, пожалуй, даже более необычное, чем его баскетбольные способности. Им восхищались практически все, и те, кто играл с ним, и против него. Астахов. Вольнов был игроком, который предвосхитил время. На Олимпиаде в Риме он увидел игру Оскара Робертсона и многое у него позаимствовал, став таким же пионером в нашем баскетболе как Крисимир Чосич в Югославии и Саша Белов позже в СССР. Сергей Белов. Вольнов не то чтобы забыт, он скорее недооценен. Его вклад в развитие баскетбола был огромен. Для меня 60-е годы ассоциируются исключительно с ним. Он был одним из первых двухметровых игроков, который начал забивать из-под кольца и в то же время мог играть вдали от корзины. Он был очень собранным и являлся капитаном сборной СССР и ЦСК, а это о многом говорит. Иван Едешка. Важнейшие его человеческие качества ⁇ независимость, честность, порядочность ⁇ были обострены, а от того в какой-то мере вредили. У него не сложились отношения с Александром Яковлевичем Гомельским. Вольнов был независимым. А у Гомельского все было направлено на победу, любыми средствами. Алжан -Жар Мухамедов. Помню, как впервые увидел его. Я, молодой игрок, приехал из Ташкента в Москву на Спартакиаду, которая проходила в Лужниках. Мы сидели на трибунах, смотрели один из матчей. И тут появились несколько игроков ЦСКА. Вольнов, Травин, Корнеев. Вольнова я видел только на картинках в журналах. Через два года, когда меня пригласили в сборную СССР для участия в соревнованиях в Хельсинки, я смотрел на него как на Бога. Ведь он был и остается лучшим игроком мира. На протяжении всей своей карьеры он был прирожденным лидером.